Глава десятая. Инициация кровью. Инцидент объяснили так. Птахмос в этот вечер выпил больше вина, чем обычно. Сетти распорядился, чтобы никто не узнал о случившемся. Управитель дворца и начальник охраны приказали своим подчиненным слугам и солдатам, на глазах у которых принцы схватились в рукопашную, когда Птахмос попытался убить песца доносчика молчать как рыбы. По официальной версии, Птах, Мос и Парамессо просто пошутили, правда, наделали больше шума, чем обычно. Если кому-то показалось, что имело место нечто иное, то в этом виновата только вино. Даже царица-мать Сатра, которая в этот вечер ужинала в своих покоях в компании дам, ранее составлявших ее двор, сперва услышала невинную версию рассказа о происшествии, И только задав прямой вопрос первой царской супруге Туи, она узнала правду. Высказывая свое мнение, она была немногословна. «Этот Птахмос сосал дурное молоко». Придворные, разумеется, не поверили в безобидную историю, которую им преподнесли. А как же быть с тем фактом, что скульпторам, которые заканчивали в Карнакском храме новый барельеф, Было приказано срочно удалить изображение старшего принца, следующего за колесницей отца, и заменить его изображением принца Паарамессу. Столь важное решение не могло остаться незамеченным. Имело место еще одно знаковое событие. Три недели принц Птахмос не показывался ни во дворце, ни в казарме. Официальное объяснение было таким – принц уехал на запад – чтобы проследить за притворением в жизнь решений сети Менмаатра, принятых после победы в Иреме. Многие люди были призваны к молчанию. Слуги, подающие на стол и виночерпии, царская охрана и скульпторы, не считая начальников, которые этот приказ передавали. У всех у них были супруги и друзья, и только героические усилия помогли им устоять, когда на них наседали с расспросами. Единственное, в чем семья фараона могла быть уверена, так это в том, что хранитель тайн запретил писцам упоминать об инциденте в летописи. Люди терялись в догадках, ища причины очевидной опалы принца Птахмоса. Никто не осмеливался спросить об этом у очевидцев. По Ромессу и Тиа, а тем более подступить с расспросами к Туи и ее дочери Тии. Однако сомнений не оставалось. Парамессо отныне исполнял все обязанности Птахмоса при дворе, участвовал в церемониях, требовавших присутствия наследного принца. Более того, вскоре его во всеуслышание назвали наследником фараона. Обитатели казарм и конюшен в числе первых узнали об изменениях в царской иерархии. Практически тотчас же к фараону явился посланец от военачальника Перту, с просьбой дать его хозяину аудиенцию. Он не поставил царя в известность о теме беседы, но уточнил, что присутствие песцов нежелательно, то есть разговор будет носить неофициальный характер. Когда военачальник предстал перед монархом, Парамессу сидел рядом с отцом. Невысокий и коренастый Перту поцеловал царскую сандалию и поклонился принцу. «Божественный царь», — начал он, Мои воины поручили мне поприветствовать тебя и вославить твою мудрость. «Как это понимать?» — спросил Сети. «Все солдаты твоей армии, преданные тебе душой и телом, как были преданы твоему божественному отцу и божественному Харимхебу, радуются тому, что твое солнце наконец разогнало тучи забот», — пояснил военачальник. Сети начал понимать, к чему он ведет. «В своей божественной доброте ты принял сироту, потомка свергнутой династии». Ты знаешь, что последние ее представители не оставили в памяти твоих слуг иных воспоминаний, кроме горечи и страха за государство, тогда близкое к расколу. Жрецы, заблудившиеся в своих воспоминаниях о прошлом, поддерживали этого мальчика. Твой божественный отец в своей высочайшей благожелательности решил унять их беспокойство». Но Скорпион, пригревшись на теплом камне, часто жалит сам себя. «Ты хочешь поговорить о жрецах Птаха?» — спросил Сетти. Было очевидно, что военачальник собирается сказать что-то очень важное. Нахмурившись, Парамессу не упускал ни слова из разговора. «Не только о них, божественный владыка, я говорю и о жрецах Омона». «Не, не воскликнул Сетти, повышая голос — «Это он, Скорпион?» — спросил Парамессу. Военачальник посмотрел в глаза наследному принцу. «Да, достопочтенный принц». Жара внезапно показалась невыносимой. Сетти вздохнул. «Почему вы не сказали об этом раньше?» — спросил он. «Твое величество, мы не привыкли вмешиваться в столь тонкий процесс, как управление царством. У нас были только подозрения». И вот вчера они подтвердились, мы узнали, что Небнетеру был потрясен, узнав, что птахмос более не является наследником трона хора. Его стенание заполонили храм. Откуда вы об этом узнали? Твое Величество, у наших армейских песцов длинные уши. До них дошли разговоры о том, что верховный жрец напугал своими проклятиями жрецов рангом пониже и песцов. Словом, у военных тоже были свои лазутчики. Сетти поблагодарил Перту, и, попрощавшись, как того требовал церемониал, тот покинул зал. Па Ромесо остался наедине с отцом. «И это потому, что не царских кровей?» — спросил он. Сэти со вздохом кивнул. Через несколько дней после инцидента старшего командира Харамеса во дворце Ихи шумно поздравляли его товарищи-солдаты. «Мы всегда знали, что ты дерешься, как лев», — сказал один из них. «Но сегодня мы хотим выпить за твой дар предвидеть будущее». «Вам не надоело надо мной насмехаться?» — спросил он, принимая предложенную чашу с вином. «Мы не насмехаемся, мы искренне восхищаемся твоей предусмотрительностью. Сын, которого ты так и не захотел признать, впал в немилость». Харамес удивленно поднял брови, Он краем уха слышал сплетни о том, что во дворце произошло что-то из ряда вон выходящее, но не стал доискиваться подробностей. Товарищи рассказали ему свою версию событий. Харамис вздохнул. «Вот видите, друзья», — сказал он весело, — «тем, кто умеет довольствоваться малым, легче живется на свете. Если бы я последовал вашим советам, то сейчас тоже пострадал бы». На сердце у Харамиса полегчало, когда он увидел свою возлюбленную музыканчу. Когда Птахмос снова появился при дворе по случаю раздачи новых должностей чиновникам, его приняли прохладнее, чем раньше. На церемонии он присутствовал недолго, прятал глаза. Парамессо старался сохранить невозмутимое выражение лица и вести себя нейтрально. Он понимал, что должен поберечь самолюбие отца и проявить уважение к царскому решению, Руководствуясь которым властимущие вынуждены были принять в свои ряды наследника незложенной династии, ни один мускул не дрогнул на его лице, когда в присутствии хранителя утренних тайн он протянул Птахмосу кинжал, которым тот пытался убить именно Мипета, и кто знает, может даже его самого. Правду знали очень немногие в том числе комендант царской казармы, которому на рассвете приказали освободить протрезвевшего Птахмоса и отвезти лично в рабочую комнату фараона. По Сети было видно, что спал он плохо. Когда виновный предстал перед ним, монарх прямо сообщил ему, что отныне он лишен всех прав. Я не стану отрекаться от тебя публично, поскольку это будет равнозначно отречению от собственного слова, сказал Птахмосу Сети но ты больше не являешься членом моей семьи. Ты поднял руку на брата, ты пытался заколоть не понравившегося тебе человека прямо перед царским столом. Ты отправишься в Ирем, где наместник найдет тебе какое-нибудь занятие. Позже я приму решение относительно твоей участи. Птахмос молча слушал. Он вполне осознал, что чрезмерное количество выпитого Главная причина того, что панцирь, в котором он укрылся три года назад, разлетелся на куски. Припадок ярости, вызванный появлением имена Мипета, подтвердил выдвинутые против него обвинения в вероломстве. Он мог рассчитывать на царское милосердие, но никак не на прощение. Его имя исчезнет с картушей, он станет живым мертвецом. Тия посоветовал Парамессу, воздержаться от проявления чувств по случаю своего триумфа, опрометчиво раньше времени давать сопернику понять, что ты выиграл партию, длившуюся многие годы, а ведь он обыграл не только Аптахмоса, но и своего отца. Здравый смысл подсказывал, что теперь самое время продемонстрировать отцу еще большее уважение и почтение. Усилия Парамессу по оправдались. На барельефе в Карнаке Изображение Птахмоса было заменено изваянием Парамессо. Его самолюбие было удовлетворено, и теперь, казалось бы, самое время воцариться в душе ликованию. Но этого не случилось. О том, что произошло с Птахмосом, Парамессо вспоминал с грустью. «Ты предпочел бы избрать менее болезненный способ прийти к триумфу, и это весьма похвально», — объяснил ему Тиа но случилось так, что твой соперник избрал путь вероломства и насилия, что породило в тебе ненависть. Вполне понятно, что у тебя на душе остался горький осадок. Парамессо внимательно посмотрел на своего наставника. Почему ты, взрослый человек, был тверд в своем решении поддержать меня, а Аптахмос, такой же мальчик, как я, пытался хитростью меня обойти? Неужели одни люди от природы хорошие, а другие плохие? «Моя цель — научить тебя всему, что я знаю, и укрепить твой дух. Выполнить эту миссию как можно лучше. Для меня счастье и честь. Я предан тебе даже во сне, ты лучшая часть меня». Птахмос на первых порах чувствовал себя очень некомфортно в ранге принца, хотя твой божественный дед и твой божественный отец возвели его в этот ранг. Став же наследником трона, он ощутил груз обязательств по отношению к своим предкам. Судя по всему, он намеревался пойти по стопам Эхнатона. «Птахмос — неплохой человек по своей природе, мой принц. Он просто поступает необдуманно». «Как это понимать?» — Тиа задумался, подыскивая слова. «Такие вещи тебе лучше бы объяснил жрец, а не простой писец, такой как я. Но раз ты оказываешь мне честь своим вопросом. Я объясню, как понимаю. Эхнатон хотел заменить многобожие культом единого Бога, безымянной силы, которая являет себя миру в виде солнечного диска, Ра, и которую этот фараон именовал Атоном. Эхнатон пренебрег самым главным. Высшее божество бесконечно. Оно всеобъемлющее и непостижимо. Каждое божество нашего пантеона это лишь проявление высшей силы. Птах и Харахти, Сехмет и Хнум. В общем, все Ниджеры, суть воплощения высшего божества. Примечание. Птах одно из имен Бога Творца в древнеегипетской религиозной традиции, покровитель Мемфиса. Харахти – хор горизонта, сехмет с головой львицы богиня мести и болезни, а также лекарей, повелительница демонов и защитница года. Хнум с головой барана – бог-творец, создающий человека на гончарном диске, хранитель истоков Нила. Такова фиванская интерпретация, поскольку божественная атрибутика сильно варьировалась в разных городах и даже кварталах одного города. Ниджеры – обобщающее название всех богов. Конец примечания. Эхнатон хотел, чтобы люди забыли о том, что высшее божество присутствует во всем сущем, а не только на небе. По моему мнению, это была ошибка, но Птахмос не обладал достаточным объемом знаний, чтобы это понять. Парамессу кивнул в знак согласия и накрыл своей ладонью руку наставника. — Воистину ты мой светоч. Скажи, а кто, по-твоему, бог Птахмоса? Уголки Гуптия дрогнули в едва заметной улыбке. «Имя его говорит о том, что ему покровительствует Птах, но мальчика так назвали жрецы из Хетка Птаха. Я полагаю, его бог-покровитель Хонсу». «Хонсу?» — переспросил парамесу, который никогда не слышал о таком божестве. «Хонсу — сын Амона и Мут, но судьба его двойственна». «Действовать он может только в полнолуние, а в остальное время он бессилен. Значит, он появится снова?» «Думаю, да, мой принц». Парамессу был удивлен этим ответом. «Он вкусил власти, мой принц, а это пьянящий нектар», — сказал Тиа. «Более того, он вкусил ее юным, а это значит, будет искать ее снова и снова. А как мы знаем, Птахмос — любитель пьянящих напитков». Находясь во власти винного опьянения, он поднял руку на тебя и пытался убить имена Мипета. И раз уж мы вспомнили об имена Мипете, я думаю, было бы уместно, если бы ты сделал что-нибудь для этого юноши, который чуть не лишился жизни, выполняя твой приказ. Охотно, что я должен сделать? Возьми его во дворец и назначь своим личным секретарем. Считай, что это уже сделано. Но скажи, каким образом Птахмос проявит себя в будущем? «Я не прорицатель, мой принц. Он не сможет причинить тебе вреда, об этом не беспокойся. Но где бы он ни был, он отличится, я в этом уверен». На следующий же день имени Миппета призвали во дворец. Не помня себя от радости, он простерся перед принцем и стал целовать ему ноги, услышав, какую должность ему доверили. Па Ромессо приказал выдать ему новую одежду, и высшая степень почета – отдал в его распоряжение комнату, где раньше жил Птахмос. В лице имени Миппета Парамессу приобрел слугу, принадлежащую ему душой и телом. По сути, тот стал его первым подданным. Парамессу пришлось отказаться от своей привычки бродить по подвалам. Теперь его узнавали все, не только придворные, но и самые последние слуги. Так он понял, что широкая известность ограничивает свободу. Будущее покажет что власть ограничивает ее еще больше. Интерес к судьбе опального принца продержался ровно столько, сколько живут подобные проявления любопытства. Скоро во дворце заговорили о другом событии. Сетти скоропалительно отбыл с армией на восток. Эти невыносимые кочевники Шасу захватили несколько крепостей, обеспечивавших безопасность царских дорог, и фараон решил их отбить. Через десять дней гонцы принесли во дворец тревожные вести. Египетские войска захватили крепости, но вскоре после этого им пришлось столкнуться с объединенными силами нескольких хетских князей. Во дворце поселился страх. Однако еще через две недели пришли свежие известия, лишь ненамного опередив самого фараона и его войска. Победа! Армия с царской колесницей во главе прошла по самой длинной и широкой улице Асета и остановилась перед воротами дворца. За солдатами тянулась колонна пленников, вид которых вызывал жалость, и завершали шествие, как обычно, повозки, груженные военной добычей. Силы Амона-Рабтаха и Сета разгромили врага. Восток был завоеван Трепещити-Хетте. Едва переступив порог, Сети, в котором все еще пылал воинственный дух, стал готовиться к новому походу, на этот раз он намеревался вести армию на запад. Было принято решение, что, как только солдаты восстановят силы, снова призывно запоет труба. Теперь, словно желая доказать, что его отпрыск достоин стать наследником трона, Сети решил, что войска поведет Парамессо, причем сам он останется в столице. Парамессу был рад вырваться из утонченной роскоши дворца во взрослый мир, пусть даже главой армии он считался только формально. По прошествии пяти дней путешествия верхом по пустыне, проделанного рысью, и пяти ночей, проведенных в палатке, наступило утро, когда Парамессу наконец осознал, что царь — это еще и воин. Послышались крики конных разведчиков, галопом скакавших в голове колонны, Армия остановилась. Парамессу Арамессу ехал на колеснице военачальника Перту. Этим утром офицеры посоветовали ему надеть латы. Значит, пришло время битвы. Линия, в которую вытянулись войска неприятеля, дрожала на горизонте, там же на холме высилась крепость. Копья блестели на солнце, как мираж в пустыне. Но все это происходило в реальности. Около двух тысяч воинов Тихено находившихся на расстоянии каких-то трех тысяч локтей от египетской армии, решили стоять насмерть, защищая одно из последних своих укреплений. Этот бешеный шакал Сети разгромил силы их соседей, племен Машауаш, но их-то ему ни за что не победить. Эта пустыня принадлежит им и никому другому. Приложив руку козырьком к глазам, военачальник Перту осмотрелся, Слева и справа от крепости он различил маленькие отряды копейщиков, насчитывавшие от 15 до двадцати человек. Они рассчитывают, что мы будем атаковать в лоб, объявил он двум военным советникам и молодому принцу стоявшим рядом, и планируют напасть на нас слева и справа. Как только наша армия пройдет расстояние в 50 локтей, разделите ее на две части. Первыми пойдут конные лучники, потом копейщики и колесницы. Передайте приказ, это должно быть сделано быстро. Па Ромессу истекал потом в своих латах, в руке он держал копье. — Ты разгадал их план, когда увидел отряды копейщиков слева и справа? — спросил он у военачальника. — Ты верно оценил обстановку, — ответил Перту. Мгновением позже военачальник крикнул во весь голос. — "Ис! Примечание «Выступаем» — конец примечания. Командиры подхватили призыв. Парамессо сделал большой глоток воды из своего дорожного сосуда. Два подразделения, насчитывавшие по три сотни конных лучников, двинулись вперед и стремительно разделились на две ветви. Приблизившись к основным силам противника на расстоянии трехсот локтей, лучники стали выпускать стрелы сначала под небольшим углом вверх, Потом угол полета стрелы стал уменьшаться, пока не приблизился к горизонтали. Сбитые с толку внезапной перестановкой сил египтян, немногочисленные отряды пехоты противника, расставленные по обе стороны от крепости, стали разбегаться по пескам, спасаясь от кавалерии Хора. По Арамессу, крепко держась за поручни колесницы, наблюдал за бегством солдат Ирема, атакованные с флангов, Они перегруппировывались, объединив свои силы, чтобы дать отпор вражеским лучникам, заливавшим их своими стрелами. Вследствие этого остались без защиты оборонительные рубежи крепости. Атака «копейщиков» застала врага врасплох. Преследуемые со всех сторон солдаты Тихено сбились в слишком плотную группу, и когда первые шеренги стали отступать, они натолкнулись на тех, кто находился сзади, началась давка, Солдаты теряли равновесие и падали, становясь легкими мишенями для египтян. Гора истекающих кровью трупов с торчащими во все стороны стрелами стала неким подобием защиты для воинов, находящихся в арьергарде. Пять или шесть сотен вражеских солдат перебрались через эту кучу мертвых тел и попытались прорваться к крепости. Увы, с тыла их атаковали воины на колесницах, безостановочно разя смертоносными саблями. Следуя примеру Перту, Парамессу рубил налево и направо, отсекая противнику руки до самых плеч. Одному вражескому солдату он до половины перерубил шею и оттолкнул безжизненное тело острием своего оружия. Зазвенели латы, острие одного копья скользнуло по металлу, острие другого оставило на нем вмятину. Пот заливал глаза Парамессу, превратившемуся в разъяренного демона. Кони топтали копытами тела, в которых еще теплилась жизнь. Возница резко повернул, чтобы освободить колесницу от прицепившихся к ней трупов, и Парамессу едва устоял на ногах. Только теперь юный принц понял, что битва заканчивается. Отрезанные от основных сил солдаты Тихену, в надежде спасти свою жизнь, бросали оружие на землю, они сдавались. Чуть дальше все еще кипела битва, в основном сражались в рукопашную, но и там воинственный пыл обеих сторон стремительно угасал. Не прошло и получаса, как битва закончилась. Парамессу осмотрел свои руки и ноги, на предплечье обнаружился длинный порез, ушиб на бедре стремительно наливался синевой. Он не помнил, кто и когда его ударил. Опьяненный битвой он допил остатки воды из сосуда и снял шлем. Его мокрая шевелюра засверкала под солнцем пустыня. Взгляд принца встретился со взглядом Перту. «Ты сражался, как Сет», — с восторгом отметил военачальник. Медный шлем волос на голове наследника трона притягивал его взор как магнит. Кто-то из младших командиров прислал лекаря, чтобы тот промыл и перевязал раны того, кто номинально был командующим армией хора, фактически руководимый Перту. Боевой задор, похоже, сделал тело Парамессу нечувствительным к боли. Он осознавал, что лекарь прикладывает к его ранам обжигающее зелье, но даже не вздрогнул. Принц осматривал окрестности. Оставшиеся в живых воины Тихену разомкнули свои ряды, пропуская мужчину, без сомнения, своего командующего, за которым следовали два офицера. Он шел медленно, словно на ногах у него были сандалии с каменными подошвами, и, по всей видимости, искал командующего армии Хора. Перту приказал его привести. Тем временем младшие командиры египетской армии связывали пленным руки. Парамессо во все глаза смотрел на вражеского военачальника и его офицеров. Все как один худые и на бледных бородатых лицах читалась одна лишь горечь. Их взгляды пробежали по шеренгам солдат-победителей и колесницам и, наконец, остановились на военачальниках. Было очевидно, что присутствие такого юного воина, каким был Парамессо, а, может, и рыжий цвет его шевелюры и диковатый вид, вызвали у них удивление. Перту подозвал своего переводчика и приказал сообщить побежденным, что намеревается войти в крепость и велитым им следовать за ним. Мрачнее картины, открывшейся взором по дороге в крепость, Парамессу в жизни не видел. Трупы и умирающие обеих сторон усеяли поле битвы. Налетевший ветер забивал в ноздри тошнотворный запах крови, испаряющейся с раскаленной земли. Ранения были ужасны. Рядом с солдатом хора лежит его отрубленная рука, и песок жадно пьет сочащуюся кровь. Солдат Тихену пытается руками удержать свои внутренности, которые вываливаются из живота вспоротого ударом сабли. Голый человек с выколотыми глазами и красным от крови лицом мечется словно помешанный, но никто не обращает на него внимания. Солдаты пытаются помочь тем, кого еще можно спасти. Лекари противоборствующих сторон достают последние снадобья из своих быстро опустевших ларчиков. Который час? Живые отбрасывали очень короткую черную тень, значит, близок полдень. Парамессу спросил себя, хочется ли ему есть или пить. Ему чего-то хотелось, но чего именно он не мог понять. Военачальники армии Хора, наконец, вошли в ворота крепости, и тогда Парамессу понял, чего ему хочется. Оказывается, спать. Он в полусне наблюдал за переговорами между военачальниками армии Тихену и Перту. Победители обнаружили в крепости запасы провианта и заставили напуганных рабов на скорую руку приготовить еду. Парамессу смог съесть только кусочек лепешки, зато выпил почти две полные чаши воды, во рту было сухо. Принц с трудом держал открытыми глаза, иссушенные и ослепленные солнцем пустыни. Выходит, свет может быть адам. От его внимания не укрылось, что обе стороны приступили к подсчету убитых и пленных. Военные песцы записывали цифры на папирусах, которые затем аккуратно сворачивали и прятали в футляры. Чернила тщательно оберегали от высыхания. В схватке сошлись 4200 воинов. На поле битвы осталось лежать 617 трупов. Победителям не нужны были раненые тихено, Им достаточно было своих. Таким образом, три или четыре сотни солдат Тихену обрели свободу ценой своей крови. Их участь никого не волновала. У вечных из рядов побежденных в расчет не принимали. Был вырыт ров, в который, предварительно собрав все оружие, сбросили всех убитых, вне зависимости от того, на чьей стороне они сражались. Их тени с миром войдут в поле Маат». Обратный путь в лагерь армии Хора показался бесконечным. По прибытии Парамессу последовал примеру солнечного диска, лег спать. Сон пришел моментально. Проснулся Парамессу, когда кто-то тронул его за плечо. Ночь прошла, пора было возвращаться в Уасет. Младшие командиры готовили в путь пленников. Военную добычу погрузили на две повозки. Добро, найденное в крепости несколько сотен медных колец, Весило совсем немного. Победители не обнаружили ни женщин, ни детей, которых можно было бы сделать рабами. Все жители покинули цитадель, как только поняли, что перевес на стороне египтян. А у тех не было времени и сил, чтобы их преследовать. Египетские воины все как один досадывали на судьбу. Что это за война без добычи? Самолюбие некоторых все же было удовлетворено с помощью золотых мушек. Их получили офицеры, отличившиеся на поле боя, за то, что как мухи неотступно преследовали врага. Парамессу вступил в новый период жизни, он прошел инициацию кровью.